83. Март 8. Срывы астрала происходят от отсутствия бдительности и контроля. Бдительность и контроль над собой только тогда и хороши, когда они постоянны. Перерыв в них подобен разорванной цепи. Астрала на ней не сдержать, потому утверждается дозор постоянный.